Глава 12. Ксоры. Мирный договор к подписанию подготовили быстро. Ютал ожидал большего, но ограничились мерами о ненападении, свободном передвижении по галактике, транспортировке грузов, туризме и политических консультациях по продвижению к более тесному сотрудничеству. Делегация во главе с Юталом собиралась отбыть в империю. Северов пригласил Ютала к себе, чтобы еще раз уточнить детали будущего сотрудничества и перспективы их развития. Ютл прибыл, и его сопроводили к председателю правительства. Северов встретил его не в кабинете, а в переговорном офисе, обставленном очень роскошно. Ютл отметил этот пунктик. Колонисты не тяготели к роскоши, отличаясь аскетизмом, но заострять не стал. «Император, рад вас видеть. Проходите, присаживайтесь. Прошу простить, что оторвал отдел, но, учитывая, что ваша делегация собралась отбыть, решил лично поблагодарить за отлично проделанную совместную работу». Благодарю вас за приглашение, господин председатель правительства. Цепь случайностей сблизила наши позиции, и мы подписали серьезный договор. Надеюсь, он поспособствует более быстрому объединению наших цивилизаций. А если отбросить всю эту дипломатическую шелуху, то я недоволен. Мы топчимся на месте. Нужно сразу делать ставку на галактическую общность цивилизаций. Вы правы, только не мы топчимся Мы готовы, но наши народы нет. Нужно дать им время привыкнуть к новому положению дел, когда вчерашние враги вдруг стали друзьями. Пожалуй, да. Что же должно случиться, чтобы мы пошли по пути объединения быстрее? Что-то экстраординарное. Договорить ему не дало срочное сообщение, ознакомившись с которым, он непонимающе уставился на Ютала. Что? Кажется, это случилось. Говорите яснее, Северов, что случилось? Вы не поверите. Да говорите уже. В нетерпении встал Ютл. В нашу звездную систему вошел огромный флот Олит и взял курс к столичной планете. обменялись кодами опознавания с нашими боевыми станциями, и они признали его своим. И кто это? Лос или Сист? Других флотов просто нет. Это флот Лоса. Понятно, мой флот. Они вышли в боевом построении, готовые к отражению атаки. К отражению или нанесению удара? Не знаю. Тут снова ожил терминал. «Лос на связи. Сейчас узнаем». И включил громкую связь. Ютел удивился не меньше Северова. Он ожидал чего угодно, но не возвращения своих бывших сограждан. Должно случиться что-то сверхординарное, чтобы кто-то из них вернулся. Северов удивлен. Удивлен не то слово. Но не я один. Но почему ты в боевой готовности? Ты что, собрался нападать? Нет, конечно, защищать в случае нападения. «Лос, прекращая говорить загадками». Встрял разговор Ютал. «Объясни толком, что случилось». Узнав Ютала, Лос так удивился, что потерял дар речи, и, придя в себя, в свою очередь поинтересовался. «А что у вас происходит? Почему вы вместе? Кто-то кого-то завоевал?» «Просто ведем переговоры». «Понятно. Это хорошо. Тогда немедленно приведите свои флоты в полную боевую готовность и будьте готовы к нападению в любой момент. Сбрасываю информацию о противнике. Кто они и как ведут бой» а пока кратко обрисую. Я встретился с Ксорами. Они вспомнили, кто такие Олит и напали. Я дал достойный ответ, уничтожив несколько стай. И теперь они гоняются за мной по вселенной. Приведите флоты в боевую готовность. Я скоро прибуду с подробной информацией». «Как-то сумбурно», — начал Северов. «Я понял, о чем он. Ксоры — древняя цивилизация, которая в очень далеком прошлом чуть нас не уничтожила». Они — другая форма жизни, с другим сознанием, с другой организацией. Серьезный противник. Не думайте. Приводите в боевую готовность свои флоты, а я свои. Лос так просто не вернулся бы. Значит, дело плохо, очень плохо. С ксорами нельзя договориться. Они венец творения, по крайней мере, так считают. Понятно. Передаю информацию от Лоса. Отлично, получил. Теперь займемся делами. Встретимся, когда прибудет лосс Лосс организовал боевое построение своего флота и вот был на планету Эра. Предстояло непростое объяснение с руководством не только колонистов, но и с главой Совета Цивилизации Олит. Теперь он его воспринимал только так и понимал, что он занимает свое место по праву. Правда, чтобы это понять, потребовалось не одна сотня лет. Наступало время, когда Олит должен снова стать у руля цивилизации, только он и никто больше. Серова, королёва и Дивона — Шокировала боевая тревога, объявленная председателем правительства. Такую же тревогу объявили и имперские флоты. Возникало подозрение, что снова предстоит война, но нет. Северов срочно попросил прибыть всех силовиков во главе с министром обороны на экстренное совещание. Заседание начал без предисловий, по деловому четко, понимая, время дорого, и нужно командный состав ввести в курс дела. «У нас проблемы. Прибыл ЛОС с флотом». «Что это он вдруг вернулся? Передумал?» «Не передумал. Вы видели построение его флота?» «Конечно. Боевое. Он что, собрался воевать с нами?» «Хватит предположений. Наберитесь терпения и примите информацию, чтобы я не рассказывал вам все полдня». Ознакомившись, Адун закликотал. «Какая-то невероятно сказочная информация. Огненные шары из чистой энергии, да еще и разумные. Фантастика, не более того». Серов отнесся к информации более серьезно. Лос не тот командующий, который фантазирует. Разве существование Олит, господин министр, не фантастика? А ваша вечная жизнь не фантастика? Фантастика, конечно. Просто Лосу больше некуда лететь. И он решил нас предупредить. Предупредить и втянуть в войну с этими существами или энергиями, которые именуются хранители. А Олит называют их ксоры. Илья, не стоит утрировать. Дождемся Лоса и узнаем все подробности. так видно. Посмотрите на флот. Это не Олит, осуществляющий мирную миссию, а боевой флот с высокой организацией и огромной ударной мощью». «Вы все говорите не о том», — вступил в разговор Дивон. «Угроза серьезная. Она у нас в родовой памяти. Теперь и вы пошли по нашим стопам и стали такими, как Олит. Отсидеться не удастся. За жизнь в галактике придется драться». Ютл тоже обсуждал проблему с Литутом, который, узнав о появлении Ксоров и возвращении Лоса с флотом, сожалел, ведь спокойному и мирному процессу пришел конец. Теперь война, без вариантов. Лос вернулся и не просто с флотом Олит, а с боевым флотом, закаленных в боях с Ксорами. Это дорогого стоит. Поднять Олит на такую высоту непросто. Молодец. Ну что же, повоюем. Ксоры — другой уровень войны. Но у нас есть средства борьбы с ними. И Лос их удачно использовал, проведя несколько блестящих операций. Вы правы, повелитель. Время мира прошло. Наступает время войны. Войны, у которой не будет конца. Объяви боевую тревогу во флотах и готовность к бою в любой момент. Расскажи, кто противник. Твой флот также поступает под мое командование. И посмотрел на Летута. Тот поспешно ответил. Конечно, повелитель, распоряжайтесь. Но этого будет мало. Нужен флот колонистов. Вот он, момент объединения. Внешняя угроза, которая объединит нас перед лицом общего врага. Повелитель, хорошо бы еще и флот Систа подключить к этому союзу. Подключим. Найдем и подключим. Лос уже отправил ему информацию с моими кодами. Вы так доверяете Лосу? А кому я должен доверять, как не Олит? Или я не прав? Прав-прав, Повелитель. Олит, они и есть Олит даже если и ошибались в прошлом. Прошлое оставим в прошлом. Будем биться в настоящем, чтобы наступило будущее. Пришло сообщение от Северова, что Лос прибыл на планету и скоро будет в доме правительства. Куда вы собрались? Домой на приму Поинтересовался ли тут? Нет, в дом правительства, на экстренное совещание. Ты со мной. В доме правительства собрались все военные чины колонистов. дион встал, когда вошел Ютл вот заметил, но ничего не сказал, занимая место за круглым столом вместе с Литутом. «А где виновник торжества?» — посмотрел Ютл на Северова. «Ждем с минуты на минуту. Пока он не появился, в введу вас в курс относительно ксоров. Это мы их так называем. Но оказалось, что на самом деле они хранители Вселенной и существовали всегда, то есть с момента зарождения Вселенной». В древние времена они напали на нас и уничтожили население нескольких планет. Мы выжили и перешли в техногенное существование, отчасти и по этой причине тоже. Теперь стало понятно, почему они нас уничтожили и что им нужно. Из-за притягательной для них энергии жизни, которой обладают биологические существа. Она для них как наркотик. Мы, техногенные цивилизации, притягательны для них опять же энергией, которая отдает энергии жизни. Но, как оказалось, это не все. Лос сумел дать достойный отпор хранителям. Более того, вступить с ними в контакт через плененную и отпущенную впоследствии особь. Но контакт не дал положительного результата. Скорее, наоборот, раззадорил Ксоров. И они снова напали на флот Лоса. Надо отдать ему должное. Он грамотно противостоял им и сумел разгромить, использовав образование черной дыры. Ваше, кстати, изобретение. Очень эффективное оружие. И, наконец, третье. Генеральное нападение Ксоров с совсем другими силами Лосу удалось отбить. Но при этом он понес боевые потери. Более сотни кораблей уничтожены. Пилоты остались в спасательных капсулах. Подобрать их возможности не было. Эти капсулы совершенно не интересуют Ксоров, слишком малы. Ксоры объявили нам войну, и теперь нападают на нас и ищут во Вселенной. Договориться с ними невозможно, иной уровень сознания. Но победить можно, и Лос это доказал. Вот такая складывается ситуация. Собравшиеся сидели и слушали четкий и краткий анализ событий. Дверь открылась, и вошел Лос, поздоровался и расположился в кресле. Я рад вас видеть. Вы меня вижу нет. Не ждали? Признаться, не ждали. Да еще с такими вестями. Скажи, Лос, почему ты прилетел к нам? В свое время ты нас бросил, пошел своим путем. И вот как только запахло жареным, вернулся. Ну полно, королев. Вспоминать прошлое и упрекать Лоса. Я же не говорю, что он в свое время предал всех Олит. Предлагаю прошлое оставить в прошлом и заняться настоящим. «Спасибо, глава Совета Цивилизации Олит», — начал официально Лос. Такое обращение всех сразу насторожило. «Да, ты прав, Илья. Я пошел своим путем и не жалею. Я сохранил большую часть цивилизации. Но Вселенная распорядилась иначе, прервав наш путь, направленный на поддержание жизни». «Ты меня спрашиваешь и упрекаешь одновременно. Зачем я вернулся?» «Отвечу просто. Чтобы спасти вас всех». «Как это спасти всех?» — не удержался от реплики Адун. «Очень просто, министр. Ведь вы все еще министр?» «Пока да». «Надо же. Столько времени прошло, а ничего не изменилось. Мы в том же составе. Так вот, вернусь к вопросу. Спасти вас, предупредив, чтобы вы были готовы к нападению». Ссоры разгневаны и не будут разбираться, Оля олитвы или нет. Начнут уничтожать всех подряд. Еще раз повторяю, отсидеться не удастся. Они всех найдут, потому что начали с нами войну и ищут нас по всей вселенной. Может быть, ты сгущаешь краски? Ищут тебя, не нас. Вот последнее заявление высшего хранителя. Ознакомьтесь, и вам все сразу станет ясно. Да, ситуация, развел руками Серов после просмотра информации. Тут уж не скроешься но у тебя есть канал контакта с высшим хранителем. Может попытаться еще раз вступить в переговоры и найти точки соприкосновения?» Ухватился, как утопающий за соломинку за эту возможность, Серов. «Можно попробовать, но не отсюда, а через ретрансляторы, находясь далеко от места контакта». За столом повисло обреченное молчание. Каждый обдумывал ситуацию и не находил выхода. Ютл наблюдал и делал выводы. Наконец, когда молчание стало тягостным, заговорил. «Спасибо тебе, Лос, за мужество, умелое управление и руководство вверенным тебе флотам. Ты достойно выполнил задачу. Спасибо, что не побоялся вернуться и предупредить нас о надвигающейся опасности. Мы вот как раз подписали мирное соглашение». «Надо же!» — вырвалось у Лоса. «Хорошая новость!» «Теперь самое время объединить наши усилия. Я имею в виду флоты. И дать отпор к ссорам». «Очень хорошее предложение». Я бы пошел дальше и предложил объединить цивилизации галактики. Только так будет шанс выйти победителями из этого противостояния. Лос, ты много не знаешь. Между нами только закончилась война. Мы едва вступили на мирный путь и развели флоты от линии соприкосновения. Ну и отлично. Война в прошлом. Теперь есть общий враг, и по отдельности его не победить. Вы видели флот Олит? Он не маленький». Пожалуй, по численности и боеспособности не уступят вашим объединенным флотам. А мне с трудом удавалось побеждать ксоров. И то только благодаря тактическим уловкам и возможности образовывать черные дыры. Есть еще одна проблема. У нас есть Галактический Союз Биологических Рас. Интересно, что не все захотели жить вечно? Ситуация иная, Лос. Просто колонисты создали заповедник биологических рас, изолировав их от себя и от нас. «Для них мы просто темные области пространства». «Что, это на самом деле так, Константин?» «В принципе так. Мы не хотели нарушать естественный ход эволюции. Как вы могли? Вы же сами были такими». «Это уже в прошлом. А в настоящем война. Их вмешивать нельзя. Пусть остаются в неведении. Наша задача — их защитить». «Вот интересно рассуждаешь. Вы создали ситуацию, а защищать будем мы?» — возмутился Ютл. Ну, не в один, вместе. Их-то куда? С обычным оружием там делать нечего. На самом деле это так. Иногда даже нашей машинной реакции не хватает. Ксоры очень быстро действует Я бы вот что попросил сделать. Прекратить сканировать пространство и выделять минимум энергии. Это те показатели и ориентиры, по которым ксоры находят нас. Сканирование лучше проводить, не выходя за естественный фон Вселенной за пределами галактики лучше расположить ретрансляторы, которые будут передавать происходящее. Насколько все серьезно? Более чем. Ксоры нападают неожиданно и большими стаями. Если не готов, отбиться невозможно. Командующие, проводить сканирование только в рамках естественного фона Вселенной. Северов посмотрел на Ютала. Я такую команду дал сразу, как получил информацию. А почему нам не сказали? Так ведь флоты еще не объединены я не могу вмешиваться в управление вашими объединенными флотами». «Это так», — прокликотав Адун. «Скажи, Лос, как быстро нас найдут ксоры?» «В любой момент. Выйдя из прыжка, они сразу нападают, не давая возможности подготовиться к отражению атаки. Нужно все время находиться в боевой готовности». Северов молча смотрел на сидящих командующих и, остановив взгляд на Ютали, проговорил. «Время мира закончилось». Мы вступили в новую реальность. Нужно выбрать командующего объединенными флотами цивилизаций «Галактики Млечный Путь», организовать штаб флота и приступать к операции по вытеснению ксоров из Вселенной. Все разногласия и споры в прошлом. На карту поставлено выживание наших цивилизаций. То, что я говорю, не обсуждается. В военное время я принимаю решение единолично. А сейчас военное время, и цивилизации угрожают уничтожение Ваше слово. Глава Совета Цивилизации Ютл. Решение своевременное и верное. Я готов к объединению флотов и добавлю. Нам нужно срочно покинуть нашу галактику, чтобы не навести сюда ксоров. Прямо сейчас нужно отправить несколько эскадр с заданием отвести их подальше. Пусть ксоры мечутся где-нибудь на задворках Вселенной. А мы тем временем выведем флоты за пределы кластера этих галактик и приступим к боевой операции против них. Что касается Галактического Союза Биологических Рас. Северов прав. Пусть все остается так, как есть. Такое решение оптимально. Они даже не будут знать, какая опасность им угрожает. Наша задача — защитить их. Отлично. Я предлагаю назначить командующего объединенными флотами. Северов сделал паузу. Все заинтересованно замерли. Даже ютал Ожидая, что это будет Серов или королёв но ошибся. Главу Совета Цивилизации Олит Ютола. Он доказал свой полководческий талант прошлыми баталиями. Неважно, что они были направлены против нас. Собравшиеся сидели, как громом пораженные. Даже Лос с удивлением взирал на Северова. Он знал, что Северов администратор, и не предполагал, что так разбирается в военном деле. Молчание затягивалось. Пора как-то нарушать возникшую тишину недоумения. Северов молчал, посматривал на каждого как бы ища поддержку, но заговорил Илья королёв «Правильная кандидатура, Константин. Он древнее всех нас и знает космос лучше, да и показал себя за это время прекрасным бойцом и благородным правителем. Я пойду за таким командующим». Серов посмотрел на Королева неодобрительно. Ему не хотелось находиться под Ютелом, а Дун так вовсе захлебнулся в клёкоте «Как Ютел? Он же наш враг. Он всё это затеял». Что же будет с флотами под его руководством? Прекрати истерику, Адун. В прошлом мы все были не ангелами. Вопрос стоит шире. О будущем. Война с ксорами может быть. Ты ее будешь вести и планировать. Адун паник Командовать в такой войне и отвечать за все ему не хотелось. И он, что-то закликотав себе под клюв, вспорхнул на жердочку. — Все, хватит разговоров. Времени нет кто за то, чтобы назначить главу Совета Цивилизации Оляд Верховным Командующим со всеми вытекающими полномочиями, прошу проголосовать. Голосование шло в течение двух минут. Все за. Серов против. Но это уже не имело значения. Верховный Командующий Ютл, приступайте к исполнению своих обязанностей. Тот встал и в волнении прошелся по кабинету. Он ожидал чего угодно, но такого расклада нет. Думал, придется долго биться лбом в закрытую дверь а тут такое. Северов молодец. Умеет собраться в нужный момент. Не ожидал такого кардинального решения, но приступим. Флоты нельзя держать в одном месте. Распределю их в других галактиках и будем собираться только для нанесения ударов или отражения нападения ксоров. Они не должны знать о численности наших флотов. Пусть сложится впечатление, что мы везде. Моими заместителями становятся Серов, Королев, Лос и Дивон. Как только найдем Систа, он тоже станет заместителем. В объединенный штаб войдут штабы колонистов и империи, а также штаб Лоса. Он имеет боевой опыт. Гражданское управление остается на месте и занимается обеспечением тыла и производством кораблей. Их нужно много. На военное время предлагаю обойтись без демократии. Руководство цивилизации возглавят северов или тут. Ну а мы повоюем. Вопросы, предложения, пожелания... «Когда выступаем?» – спросил Илья. «Немедленно. Командующих прошу отбыть к своим флотам и стартовать по готовности по координатам, которые я вам уже переслал, то есть сразу. К месту дислокации прибывать, предварительно сделав несколько прыжков и проверив, нет ли ксоров. Следование к месту дислокации и нахождение там только в боевом построении и готовности отразить атаку». Командующие вышли. Летут слегка задержался, поджидая Ютала. Тот посмотрел на него так, что тут быстро вышел. «Ну вот, Ютал, теперь судьба галактики и цивилизаций, ее населяющих, в твоих руках. Внешняя угроза быстро нас сплотила». «Не совсем так, Константин. Не в моих, а в наших руках. Я буду вести борьбу на просторах Вселенной, а ты будешь ковать победу здесь. Без баз, без кораблей, без ремонта мы долго не протянем. Война обещает быть затяжной» и потребует мобилизации всех ресурсов. Я оставлю тебе свой научный потенциал, своих ученых и конструкторов. Объедини их усилия. Создай или попытайся создать новые корабли. Больше, мощнее, как Ксоры, размером с планету, но с крепкой обшивкой. Потребуются корабли-обманки, похожие на Ксоров, излучающие, как они. От новых разработок зависит будущее нашей объединенной цивилизации. Конечно, я буду работать на всех направлениях. Ну а ты уж постарайся. Не подведи нас на просторах Вселенной. Покажи к ссорам, кто перед ними. А кто перед ними? Ты, космический дьявол. Пафосно. Но, пожалуй, этот ярлычок прилип ко мне навсегда. Только теперь в позитивном плане. Вот еще что, Константин. Я оставил летуто с тобой, чтобы объединение прошло побыстрее. Как только ты полностью войдешь в курс дела, я его заберу. Он наставник флота олит Того самого, который разгромил вас. Ладно, буду иметь в виду. Хозяйство теперь у меня будет большое. Удачи тебе, Константин. И тебе, побед на просторах Вселенной. Ютел вышел. Константин как-то опустошенно опустился в кресло. Все перевернулось с ног на голову. Но дверь открылась и вошел Лютут. Я вернулся. Соберись, нужно работать, так как время не ждет. Какой подход обрадовал Северова? и тут же все завертелось. Правительство решили перенести ближе к центру галактики на планету Прима. Планету Эра превратили в форпост на случай нападения аксоров Заводы и верфи перенесли в глубь галактики. Вначале работа двигалась трудно, но со временем пришло осознание того, что все равны и ответственны за победу в равной степени. Перестали смотреть друг на друга с подозрением, и работа закипела. Что касается биологических рас, их никто не трогал. Но путешествия там прекратились в одночасье. Можно было совершить круиз только по планетам, входящим в галактическое сообщество. Ютелл выбрал базу для объединенного флота, костяк которого составлял его флот под командованием Лоса. Тот рассказал, как смог быстро научить Олит воевать. «Но Олит не осознают, что они воюют. Они выполняют новую миссию. Я не стал разубеждать их». «Правильно сделал». Если победим Ксоров, то, возможно, осядем где-нибудь во Вселенной. Вы сомневаетесь в победе? Победа, дама, капризная. Надеюсь на победу. А сомневаться во всем – участь каждого командующего. Только победа расставляет все точки. Наш главный аналитик Тион предлагает провести первый бой. Нужно, так сказать, обстрелять флоты. Хорошая идея. Только как бы обстрел не привел к отстрелу и полному уничтожению флота. На это у нас штаб. Вот пусть и планирует операции, а мы посмотрим. Штаб работает, но как-то стандартно, без выдумки. Операции, которые он планирует, хороши для нормальных боёв но с ксорами не подойдут. Что ты предлагаешь? У меня вот какая идея. До сих пор ксоры попадали к нам в ловушки, то есть они наступали, а мы оборонялись. Тактика, соответственно, оборонительная. Я предлагаю совершить рейд, найти ксоров и нанести удар. Ха, интересная мысль. Получится, не они на нас охотятся, а мы на них? Как-то так. По крайней мере, создадим видимость на первых порах и лишим их покоя. Пусть ищут нас и оглядываются, как бы мы не нанесли удар первыми. Отличная идея. Война может пойти по совершенно иному сценарию. Не они нас будут гонять по Вселенной, а мы их. Хотелось бы реализовать такой сценарий, но для этого нужна железная дисциплина и четкое исполнение приказов даже если они кажутся неправильными. Но с этим, думаю, проблем не будет. Для начала приступим к тренировкам. Через час покажешь, как наш флот перестраивается в боевой порядок. Ну а дальше такие маневры будут совершать все флоты. Кстати, ты докладывал, что Ксоры могут объединяться и создавать огромные структуры. Да, одну такую структуру размером с огромную планету я уничтожил. Вот и мы будем создавать огромные корабли с несравненной мощью, объединяя более мелкие. Идея хорошая, но она не прошла проверку боем. Поясни, почему. Ксоры атакуют на огромной скорости и, обладая колоссальной массой, просто разбивают наши корабли. Даже когда мы попадаем в них первочастицами, они не исчезают мгновенно, а медленно тают, и за это время успевают нанести урон, врезаясь в наши боевые порядки. Получается, масса и скорость их основное оружие. Может и не основное, но очень мощное. Хорошо, подумаем, как ускорить распад структур Ксоров, доведя до мгновенного. Может быть, увеличить количество первочастиц? Пробовал, получается. Но тогда прорываются другие, если атака принимает массовый характер. Есть над чем подумать. Иди, готовься к демонстрации боевой выучки, а я пока дам указания командующим флотам. «А что, неплохой получился командующий, а тот тупо утюжил бы Вселенную, никакой радости», — подумал Ютл. В виртуальном пространстве его ждал весь командный состав флотов. Ютл поздоровался и приступил к делу без предисловий. «Итак, командующий флотами. Нам предстоят бои с ксорами. Чтобы их победить, придется поучиться. Вот, посмотрите. Лос продемонстрирует тактику защиты и нападения, а также порядок боевого построения флота в разных ситуациях. Лосс испытал все на себе, проведя не один бой. Прежде чем вступить с ними в бой, нужно потренироваться, то есть будем проводить боевые маневры, пока не научимся. После такого совещания начались боевые маневры, но пока в рамках флотов. Необходима быстрота реакции и умение реагировать на изменения боевой обстановки. Ксоры на все реагируют мгновенно, промедление равнозначно погибшему кораблю или того хуже поражению. Ютл получил информацию от эскадр, которые отправил как приманку. Ксоры плотно держат их в поле видимости и преследуют небольшими стаями, пока удается уходить. Ксоры хотят перехватить нас на выходе, пытаясь угадать координаты всплытия, но пока им это не удалось. Ситуация складывается так, что нужна помощь. Было о чем подумать. А впрочем, все складывалось неплохо. Ксоры гоняются за приманкой малыми силами видя, что кораблей немного. Видимо, пока не понимают, что эти корабли для отвода глаз. Такая ситуация создает хорошую базу для нападения. Лос, как... Лос, как идет обучение? По плану, но идти в бой пока рано. Хорошо, обучай. Я возьму половину флота и повоюю. Мне же тоже надо приобрести боевой опыт. Рекомендую провести маневры по перестроению. Флот привык принимать четкое построение в полном составе. С половиной флота могут возникнуть проблемы. Я тебя понял. Во время моего отсутствия ты исполняешь обязанности верховного командующего». Лос принял командование и продолжил учебные маневры, а Ютел отбыл к своему флоту. Предстояло несколько быстрых операций, при которых перестроение не потребуется, быстрый налет, разгром и уход в прыжок. Лос учил противоположной тактике, затяжному бою, рассчитанному на большие массы кораблей. А для рейдов нужна совсем другая тактика. Нужны флоты быстрого реагирования. Ютл понимал проблему перестройки на новую тактику для пилота Фоллит. Он поступил так же, как и Лос. Заложил алгоритм действий в сознание каждого пилота. Большие корабли задействовать не стал. Слишком медлительные для такого рейда. Взял средние и малые звездолеты. Проверил наличие обычного боезапаса ракет, торпед, протонных снарядов. У него возникла идея наносить удар обычным оружием, пробивая защиту, а потом применять первочастицы. Образовывать черные дыры он не мог. Количество кораблей не так велико. Тактика — удар, уход. Ютелл подготовил флот быстрого реагирования к бою и на совещании объявил о своем решении уйти в рейд. «Командующий, ваше дело командовать и руководить флотами, а воевать нужно нам». «Ты прав, Королев, но как я буду командовать?» если в глаза не видел ксоров и не воевал с ними. Вы же будете смотреть на меня снисходительно? Нет, я все испытаю на себе. И уже потом держитесь. Попробуйте сказать, что чего-то не можете. Такая позиция против правил, но я поступал так же. Хватит умничать. Занимайтесь боевой подготовкой. За меня остается лоз. Надеюсь, это решение не вызывает возражений? Нет, мы его знаем. Боевой флотоводец. Вот и обо мне вы скоро будете говорить также Космический дьявол выходит на охоту». Илья улыбнулся. В свое время именно он присвоил ему этот эпитет, но совсем в другом контексте. За захват галактики и наделение вечной жизнью всех без разбора. Ютал заметил улыбку и решил ответить. «Да, Королев, вот так все меняется в этой вселенной. Ну а теперь к делу». Ютал прибыл на свой флагман. Небольшой быстроходный звездолет с хорошими боевыми характеристиками. И тут же связался с эскадрами, которые отвлекали ксоров. Те находились на грани разгрома. Ксоры преследовали их буквально по пятам. Ютал выбрал ближайшую эскадру, рассчитал время прыжка так, чтобы успеть нанести удар по ксорам. Командующий эскадрой получил приказ сделать краткую остановку по координатам, которые сбросил ему Ютал, и сразу уходить в прыжок. «Существует опасность, что не успею» засомневался тот. Такая позиция очень не понравилась Ютелу. «Командующий, твоя задача — выполнять приказ. Моя задача — уничтожить Ксоров». «Понял. Выполняю». «Пилотам, старт через 30 секунд. Все оружие держать наготове Выходим в боевом построении. В точке выхода нас будут ждать Ксоры. Сходу наносим удары и уходим в прыжок». Последовали доклады, что задача ясна. Ровно через 30 секунд флот быстрого реагирования под командованием юттела стартовал выход ксоры еще не ушли в прыжок определяя координаты прыжка из кадры флот с ходу сделал залп ракетами и торпедами которые понеслись впереди ксоры на секунду замешкались но сориентировавшись кинулись навстречу стая насчитывала пару сотен особей не считая ракеты и торпеды серьезным препятствием понеслись прямо на них в лобовую атаку Ютел оценил смелость ксоров Никакого сомнения и раздумий. Только в атаку. Вот первые нарвались на вал боеголовок. Ядерная и водородная начинка взрывались, вырывая куски материи из тел ксоров. На мгновение они растерялись. Но взрывы не уничтожали ксоров, а калечили. Они оставались в строю и продолжали сближаться. Ютл дал команду начать обстрел протонными и лазерными пушками. Результат тот же. Ущерб наносился. От ксоров отлетали глыбы материи но изуродованные они продолжали упорно сближаться. Пришла пора довершить дело. Флот дал залп первочастицами. Те, попадая в незащищенные места ксоров, быстро разлагали материю, и на флот налетели не ксоры, а облако пыли. Бой закончен. Первая победа. Ютал связался с командующим эскадрой и приказал возвращаться на базу, добавив, что погоня уничтожена. Предстояло сделать еще четыре рейда. Первый бой дал неоценимый опыт. Ютал решил поэкспериментировать. Действительно, для того, чтобы структуры Ксоров распались под действием первочастиц, нужно время. А если нанести удар первочастицами, те размягчат внешнюю броню, и уже добить Ксоров обычными снарядами и батареями. Такая тактика требовала проверки на практике. Его флот не пострадал. Бой проведен четко. Нужно действовать, пока Ксоры не опомнились. Тут же связался с командующим следующей эскадры и дал координаты задержки прыжка. Соры еще не успели обдумать случившееся и принять меры. Они реагировали очень небыстро, поэтому продолжали преследование оставшихся из кадр. Ютал вышел в обычное пространство, застав Ксоров перед очередным прыжком, как они считали последним, потому что жертва почти настигнута. И тут такое. Вновь секундная растерянность, залп первочастицами, а так аксоров верхние слои плавились и размягчались. Но они успели бы смять флот Ютала. Корабли произвели залпы ракетами и торпедами и добавили из своих батарей основного калибра. Броня исчезла под действием первочастиц, обнажая внутренние структуры, и взрывы разрывали ксоров, бой превратился в бойню. Оказывается, с вами можно воевать, не такие вы уж страшные, а вояки так и вовсе никакие. Нужно торопиться, пока не опомнились, и разгромить остальные группы преследования ксоров. Ютел воодушевленно проводил рейд за рейдом и успех неизменно сопутствовал ему. Вот и последняя группа разгромлена. Операция выполнена. Эскадры отправлены на базу. Ксорам есть о чем подумать. Аютл возвращался на базу бесспорным победителем. Высший хранитель Ксоров получил информацию, что враги, которых преследовали стаи, исчезли. Так и должно быть. Они должны исчезнуть, потому что дерзнули противостоять нам. Последующая информация вела его в замешательство. «Исчезли вместе с нашими стаями. Непонятно, куда делись стаи. корабли Олит в каждой группе немного, а стаи достаточно большие, чтобы уничтожить их». Высший хранитель распорядился обследовать последние точки контакта со стаями. Обследование показало, что все стаи уничтожены, но не как в прошлый раз, а разорваны на куски. Куда делись корабли Олит, неизвестно. Становилось понятно, что Олит — серьезный враг, с которым просто так не справиться. Хуже того, пока этот враг побеждал их, ксоры не нанесли ни одного поражения Олит. За все время существования над ксорами нависла угроза исчезновения. Высший хранитель не знал, что это паника, но угроза становилась реальной и требовала серьезного отношения. Для ее решения нужно мобилизовать всех ксоров. «У меня есть канал связи с Олит. Попробую его использовать. Если ответят, определю, где они находятся». Олит... Вы снова нанесли нам удары и отправили в вечность несколько стай. Нашему терпению приходит конец. Я вызываю вас на бой, открытый бой, и пусть победит сильнейший. Ютала встречали как героя. Он заслужил такую встречу своим рейдом. Но не стал купаться в лучах славы, а приступил к делу, отправив записи боев командующим. Как только изучите и будете готовы, обсудим тактику ведения боевых действий. Командующие вместе с пилотами изучали и удивлялись изобретательности Ютела. Война переходила в другую фазу, фазу превосходства над противником в тактике ведения боя и оружия. Лос получил сообщение Ксоров и проинформировал Ютела. Тот возбужденно заходил по рубке. Они боятся, Лос, они боятся. Они не знают, что делать. Еще чуть-чуть, и они запросят пощады. Но это вряд ли. Запросят, Лос, непременно запросят. Что ответить к ссорам? Пока ничего. Они задействовали этот канал, чтобы узнать координаты нашей базы. Я понял. Так я их уже заманивал в ловушку. Тогда ты знаешь, что делать. Успеется. Пригласи всех командующих флотов на совещание. Прибыть лично через два часа. Через два часа вереница катеров причаливала к флагману, высаживая командующих. Они несколько недоумевали. Есть виртуальное пространство. Зачем тратить драгоценное время? Ютел появился в отсеке для совещаний, забитым до отказа командующими. Они стоя приветствовали его аплодисментами. «Я не артист. Зачем аплодировать? Вот вы сейчас думаете, что я пригласил вас на совещание лично, чтобы покрасоваться?» «Не ошибаетесь. Мы здесь для того, чтобы разобрать с вами последний рейд, которым я командовал, дабы вы услышали оценку боевых способностей ксоров лично от меня». Далее он подробно описал бой с ксорами, подкрепив его фактическими данными. Главное, в бою с Ксорами точный расчет. Ошибся, проиграл без вариантов. Они не ошибаются. Дальше посыпались вопросы, и совещание затянулось. Ютл не торопился заканчивать. Нужно выяснить все до конца. Наконец, разбор закончился, и вопросы иссякли. Теперь о главном, зачем я вас сюда и пригласил. Верховный хранитель Ксоров вышел на связь с Лосом. У него есть канал и предложил честный бой, так сказать, стенка на стенку. Я пока не ответил. «Что думаете по этому поводу вы?» «Ксоры нервничают. Они не ожидали такого сопротивления. А нападение и вовсе ввели их в ступор». «Возможно, королёв возможно. Но из ступора рано или поздно они выйдут. Мне кажется, они готовят ловушку». Адмирал Серов ближе к истине. «Но есть одно но. Пока наши противники не блистали разнообразием, с завидной постоянностью повторяя свои ошибки». Это говорит об их стратегической и тактической ограниченности. В таком случае медлить нельзя. Нужно найти их базу и ударить, пока они не научились у нас воевать. Хорошая идея, командующий Дион. Они занимаются тем же, ищут нас. Получается, кто первый найдет, тот и нападет. Это дело будущего. А сейчас вас тоже нужно обстрелять, чтобы вы видели, с кем воюете. Мы дадим ответ к ссорам и устроим ловушку. Как только ксоры заглотят ее, нападем. Организацию операции поручаю Лосу. Можешь привлекать всех командующих. В бой корабли поведете лично, как и я. По-другому нельзя. Высший хранитель озадаченно наплыл в пространстве. какого не случалось. Были природные катаклизмы, с которыми нельзя справиться, но это Вселенная, а тут техногенные Олит. Они не противостоят, а удачно нападают. Если ситуация не разрешится, придется уходить в другую Вселенную. Правда, есть шанс победить Олит, и придется его использовать. Олит упоминали о мирном сосуществовании. Такое предложение от непонимания того, что со временем все равно придется выяснять, кто в доме хозяин. Так устроена Вселенная. Так устроены они, хранители. Поступила информация от Олит. Они готовы сразиться и готовы признать сильнейшего, кем бы он ни был. Хорошая новость. Передал он мыслеобраз остальным особям. Те взволнованно внимали. Мы засекли место передачи. Олит готовый биться с нами. Пока мы проигрывали, настало время преподать урок и показать, кто во Вселенной хозяин. Его коснулись эмонации одобрения. Прошлые битвы мы вели слишком самоуверенно, не анализируя и не проводя подготовки, поэтому проигрывали и попадали в ловушки. Нельзя недооценивать Олит. У них мощное оружие, способное отправить каждого из нас в вечность. «Больше так не будет. Мы покажем Олит, что умеем сражаться. Я бросаю клич и созываю всех хранителей, даже тех, которые созерцают. Хранитель огня, тебе поручается проведение битвы с Олит по всем правилам древнего искусства. Слушаюсь, высший хранитель, и приступаю к подготовке битвы. Приступай и помни, я за всем наблюдаю. Теперь от тебя зависит, как нам жить дальше». Высший правитель закончил и поплыл дальше, бросая клич собраться всем хранителям. Те получали клич-призыв и отправлялись по указанным координатам. Там их встречал хранитель огня и организовывал нечто похожее на учение. Хранители прибывали и тут же распределялись по векторам удара. Такого еще не было. В одном месте собралась огромная масса хранителей. Наступил момент, когда они стали готовы вступить в бой с Олит. Хранитель огня сообщил о готовности высшему хранителю. Высший хранитель понимал, проиграть нельзя, иначе конец существованию, иначе конец хранителям, иначе им не место в этой вселенной, которая является их домом. Осознав все это, начал транслировать образы всем хранителям. Хранители, наступило время защитить вселенную от олит, которые вдруг возомнили себя выше нас. Такому не бывать. «Мы хозяева Вселенной и докажем это в бою. Я сам поведу вас в битву». В ответ полетели эманации понимания и поддержки. Высший посмотрел план битвы, который ему передал Хранитель Огня. Предлагалось всеми силами напасть на олет по координатам базы. «Ты ничему не научился. Это ловушка. Там нет Олит. Они вокруг. Мы бросим часть сил в ловушку и подождем, пока Олит начнут битву с этими силами. А потом нападем основными силами» и уничтожим Олит, всех до одного. Направляй две стаи по координатам базы. Остальным приготовятся к прыжку, по моему призыву, по выходу в обычное пространство сразу в бой. Помни, Олит могут атаковать с тыла, поэтому приготовь хранителей к защите и нападению от такого удара. Понял, высший хранитель, исполняю. Две солидные стаи ушли в прыжок, чтобы уничтожить базу Олит. Остальные находились в готовности и ждали призыва высшего хранителя. Лосс организовал ложную базу. Вокруг расположил имитаторы кораблей. Получилось очень достоверно. Флоты под командованием королёва и Дивона расположились друг против друга, чтобы в случае необходимости организовать черную дыру. Флоты Серова и Ютола остались в резерве. Кто знает, как будут разворачиваться события. Все приготовились к нападению. А его всё не было и не было. Возникло подозрение, что противник просто проигнорировал информацию. Но пространство вздрогнуло, выпуская огромное количество хранителей разных размеров, которые принялись уничтожать фантомы и базу, даже не осмотревшись и не просканировав пространство. Впрочем, они для этого и направлялись, такова задумка высшего. Становилось понятно, такое количество ксоров в прямом боестолкновении уничтожить сложно, неминуемы потери. Нужна черная дыра. Флоты Королева и Дивона произвели массированные залпы первочастицами и античастицами. Те встретились, и пространство загустело, засверкало разрядами. Гравитация нарастала винообразно Но флоты уже ушли в прыжок и наблюдали за действием с большого расстояния. Через некоторое время все было кончено. Стаи затянуло в дыру, и они перестали существовать. Командующим стало как-то даже жалко Ксоров, но зря расслабились. Тут же последовало наказание. Флоты Королева и Дивона находились на достаточном расстоянии, и кроме этих двух стаи ничего не видели. Стаи огромные, складывалось впечатление, что это все силы ксоров. И даже Ютал подумал, что бой завершён и собирался поздравить командующих с победой, когда в тылу обоих флотов стали выходить ксоры, и конца им не бывало. Выходили и неслись прямо на флоты. Расстояние по космическим меркам небольшое, но уйти в прыжок флоты не могли. Пространство кишало ксорами, оставалось только принять бой. На этот раз ксоры оказались умнее и смогли выиграть стратегически, нанося неожиданный удар и делая нестандартный тактический ход. Ютл замер. Происходящее напоминало кошмар, но нужно действовать. Помочь флотам Дивона и Королева он пока не мог. Оставалось только наблюдать. Вот тогда пригодилась тренировка тактического перестроения. Флот Ильи принял форму копья, а флот Дивона традиционно шара. Флот Копьё Ильи, как в масло, вошёл в первые ряды атакующих, разя тех направо и налево, как обычным оружием, так и добивая первочастицами. Флот тоже нёс значительные потери. Копьё истончалось, и осталось уже не так много кораблей, но и стая заканчивалась, появилось чистое пространство. Илья тут же совершил прыжок по заранее обговорённым координатам под прикрытие флота Ютала. От флота Ильи остался жалкий огрызок. Выйдя из прыжка, горестно осмотрел корабли. Сердце, хоть механическое, сжалось от потери. А бой продолжался. Дивон применил совершенно другую тактику. Шар крутился, производя непрерывные залпы как обычным, так и установками первочастиц. Пространство заполняли поверженные хранители. Но силы слишком неравны. Лавина ксоров все пребывала и пребывала. И вот она уже со всех сторон окружила флот Дивона. Вырваться стало невозможно. И он принял решение, понимая, что уже не победит. Подождал, пока ксоры подойдут совсем близко, и взорвал силовые установки всех кораблей. Взрыв огромной силы разорвал множество нападавших, но не всех. Они после взрыва дезориентированно метались по пространству. Ютал наблюдал за гибелью флота Дивона и порывался отдать команду атаковать, но сдерживался. Нельзя, иначе провалим всю компанию. Дивон настоящий боец, вечная ему память хотя спасательная капсула выдерживала и не такое. Еще не факт, что он и пилоты погибли. Илья со слезами на глазах наблюдал за гибелью флота Дивона и тоже сделать ничего не мог. Только недоумевал, почему в бой не вступают Ютл и Серов. А события вновь понеслись вскачь. выше посчитал, что разгромил Олит и решил добить остатки флота, который сумел прорваться сквозь стаю. По всему сектору прыжка флота понеслись стаи Ксоров, окружая и отрезая его от чистого пространства. После этого Илья оценил выдержку и талант Ютала. Теперь предстояла вторая битва. Ютал рассчитал все правильно. План вообще разработали на всякий случай, и надо же, сработал. Илья сумел прорваться и потянуть за собой Ксоров. Ну а теперь он с Серовым поработает. Стаи все прибывали и прибывали, заполняя пространство, и казалось, конца им не будет. «Серов, начинаем. Илья, уходи. Сейчас будет жарко». Илья понимал, о чем говорит Ютл, и не стал медлить. Сразу ушел в прыжок. Потом начал совершать серию прыжков, но за ним никто не погнался. Ксоры обнаружили новую множественную цель, которая двигалась прямо на них. Со стороны не было видно, но ксоры видели, что флоты обмениваются энергиями, не производя в их сторону ни одного выстрела. Все это действо длилось десятой доли секунды, и потом сразу ушли в прыжок, а ткань пространства после их прыжка просто разорвалась, образуя колоссальный провал и сомкнулась, поглотив большую часть стаи ксоров. После чего взволновалась, покрылась сетью энергетических разрядов и разверзлась черной дырой, поглотившей оставшихся ксоров. На этом битва закончилась. Уэллит потеряли половину флота, аксоры половину стаи. Высший наблюдал за битвой и понимал, что это не последняя встреча с Олит. Они сильны, бьются смело и самоотверженно, почти как хранители. Олит снова применили свое оружие, только на этот раз более мощное. Высший задумался о возможности покинуть эту вселенную, оставив ее Олит. Но посчитал, что не все возможности для уничтожения исчерпаны и нужно еще повоевать. По крайней мере, сегодняшняя битва показала мощь хранителей. Они не проиграли и не выиграли, впрочем, как и Олик. Примерно так же оценил результаты битвы Иютл с Серовым. Уничтожена половина флота. Но Ксоры не продвинулись вглубь Вселенной и не стали их атаковать. Значит, поняли, что бессмысленно. Теперь перегруппируются и будут искать новые возможности нанести удар. Масштабная битва за Вселенную впереди. Сегодня была репетиция, после которой предстоит проанализировать ошибки и просчеты. Илья стоял на мостике своего звездолета, с тоской глядя на остатки флота. «Сегодня произошла самая страшная схватка за всю его долгую жизнь. Повезло, выжил. На связь вышла Альбина. Переживаешь?» «Есть такое чувство. Ты потерял флот, но избежал поражения. Ты потерял флот, но не пилотов. Они в спасательных капсулах и ждут помощи. Мы остановили ксоров, а это дорогого стоит. Остановили общими усилиями. А корабли? Жалко, конечно» но Константин с Литутом, наверное, уже построили новые. Войны без потерь не бывает, нужно спасать выживших. Альбина утешала Илью как ребенка, иногда такая терапия требуется даже командующим. Он понимал всю банальность сказанного, но утешение подействовало успокаивающе. Да, дорогая, ты права. Нет времени на терзания, надо работать, надо идти дальше. Решив, что нужно подобрать спасательные капсулы, связался с Ютеллом который анализировал сегодняшнюю битву. «Командующий, нужно собрать спасательные капсулы с пилотами. Корабли мы построим, а вот таких пилотов не найдем». «А, королёв, ты сегодня провел отличный бой, взяв основную часть нагрузки на себя. В целом, в сегодняшней победе большая твоя заслуга. С такими воинами мы победим». «Но хватит пафоса. Пилоты — это наш самый ценный ресурс. Да и своих мы не бросаем. Я уже послал тральщики, и они собирают капсулы. «Нужно слетать по местам боев Лоса и тоже собрать пилотов. Битва окончена. Пора зализывать раны. Стартуем на базу. Проанализируем битву». Ютл чувствовал, что сегодняшняя битва — проба-пера для ксоров. «Они готовят что-то еще. Что?» «После битвы все ксоры сразу ушли. Им спасать и собирать некого. Останки собратьев не оживишь». Операция по сбору капсул заняла несколько суток. Капсулы разбросала на приличное расстояние. Почти все пилоты катапультировались, некоторые находились в тяжелом состоянии. После сильнейших взрывов некоторые капсулы получили повреждения. Погибшие исчислялись единицами. Капсулу Дивона тоже подняли на корабль. И через некоторое время он уже занимался делами. Впереди ждали новые сражения и битвы.